Глава 24. Запахи моря и рыбы. Михаил Иванович остался ждать, когда рыбак, обещавший акулу, разложит свой товар. «Я пройдусь по рядам, посмотрю рыбку», — Эльза улыбнулась кивнувшему оборотню. Запах моря смешивался с запахом рыбы. Девушка смотрела на огромные аквариумы, вмещавшие в себя не одну тысячу литров воды. Экзотические рыбы в ответ смотрели большими глазами на нее и беззвучно открывали рот, как бы спрашивая «Где мы?». «Хорошо, что я не отказалась от прогулки», — восторженно крутила головой гостья магического мира, пытаясь не упустить ни одного интересного навеса. «Леди, свежайшие мидии только у меня!» «Нет, посмотрите на эти огромные креветки, выловлены только что и доставлены для вас!» «Нет-нет, не проходите мимо, присмотритесь к этим великолепным крабам!» Один, перебивая другого, кричали продавцы, заманивая свежим уловом девушку. Та лишь улыбалась в ответ и вежливо кивала. В самом конце рынка стояло несколько палаток с сувенирной продукцией. Даже интересно, кто покупает на оптовом рынке сувениры. «Скажите, а у вас поштучно можно приобрести?» Обращаясь к продавцу, девушка не могла отвести взгляд от большой яркой звезды темно-синего цвета с оранжевыми кругами. Леди, только для вас продам поштучно любой из товаров и даже не возьму наценку за розницу. Заулыбался то ли орк, то ли огор. Эльза плохо разбиралась в жителях магического мира. Хочу вот эту звезду, сколько она будет стоить? 70 серебряных. «И я вам скажу, что дешевле на побережье вы не найдете. Платить будете наличными или карточкой». Глаза мужчины загорелись в ожидании наживы. «Подожди доставать кошелек, Эльза. Кто же на рынке сразу платит, не торгуясь?» — раздался мужской голос. Девушка резко повернулась и встретилась с тёмно-серым взглядом, принадлежащим Клиффорду Старсу. «Ой, а вы откуда тут?» «Ах, ну да, о чем это я? Для дома закупаете свежую рыбу», — произнесла Эль и достала из кармана черную карточку. Теплая сильная рука легла на ладонь девушки. «Подождите расплачиваться. Я думаю, что красная цена этой звезды десять серебряных, и ни монеткой больше». «Что? Да это просто возмутительно! Где вы видели такие цены, уважаемый оборотень?» Продавец запыхтел, словно чайник. «Ну как где? В магазине с сувенирами, что расположен на центральной улице города». «Правда?» Девушка мысленно поблагодарила мужчину и начала убирать карточку обратно в карман. «Э, постойте, постойте, благородная леди, не спешите!» Только на моем лотке вы найдете такое разнообразие цветов и видов. Тот магазин закупает именно у меня, а самые красивые экземпляры разбирают тут. Если вы не купите эту звезду, то я ее продам через пять минут, а одна молодая леди будет жалеть, что ушла с пустыми руками. Хорошо. Отдам за 30 серебряных, и только из уважения к женской красоте. 13. произнес волк. «Да кто вас вообще просил вмешиваться в мою торговлю, господин Альфа? Шли бы вы своей дорогой и не мешали честным людям совершать сделки. 25 и три красивых ракушки в придачу. Выбирайте, леди!» Большие руки пододвинули в сторону Эль с десяток разнообразных ракушек. Пока она увлеченно их рассматривала, Клиффорд продолжил торги. «Конечно, я не мог пройти мимо такой несправедливости. Вы же видите, что девушка гость и не знает наши цены. Можно было промолчать, если бы вы запросили в два раза дороже, но не в пять же. Мое последнее слово — пятнадцать серебряных». «Хорошо, я был неправ, поэтому еще немного скину, а в подарок любую большую морскую раковину. Двадцать!» — махнул рукой продавец. «Согласен». быстро ответил Клифф. «Эльза Вениаминовна, советую взять ту, что левее от вас». Он указал на самую красивую, витую перламутровую раковину размером с небольшой мяч и гребнем, похожим на корону. «Я уверен, что она будет великолепно смотреться на вашем ночном столике». «Нет-нет, я не отдам», — застонал продавец. «Ту не отдам. Она сама по себе стоит не меньше десяти серебряных». «Вы хотите сказать, что отказываетесь от сделки и признаете себя нечестным продавцом?» — разозлился Альфа. «Да так, что на голове произошла частичная трансформация, явив на свет волчьи уши».